Глава 10. Пришлось заглянуть в купе проводника. Мальчишка дремал, подложив руку под голову. Он хотел было вытащить тихонько, но случайно задел. Стакан извякнули. Николя встрепенулся и, щурясь, уставился на него. — Чего изволите? — пробормотал он, вспоминая, что он проводник не во сне, а наяву. — Появился бумажный рубль. — Любезный, одолжи стакан. Николя продрал глаза и совершенно вошел в роль. — «Чаю или кофе желаете?» — спросил он, не умел комкая рубль в карман. «Мне бы просто стакан», — сказали ему, — «можно в подстаканнике». «Без чая?» — переспросил Николя, не понимая, «зачем пустой стакан в такой поздний час?» «За окном темень непроглядная». Бестолковому проводнику объяснили, нужен исключительно стакан, пусть даже не очень чистый, главное, чтоб целый. Инструкция была четко, прихоти пассажиров следует исполнять. Поколебавшись, Николя выдал казенную посуду в серебряном подстаканнике.